Дядика обещала исполнить приказание. На самом же деле она лучше понимала болезнь принцесс, чем они сами. Запершись с ними вместе, она постаралась войти в их доверие. Милые дети, что за причина, что вы так грустите и тоскуете? В таком прекрасном дворце, где исполняют ваши малейшие желания. Принцессы равнодушно взглянули на великолепие комнаты и вздохнули. Чего вам нужно? Хотите, чтобы я достала вам попугая, который бы говорил на всех языках? Гадость какая, воскликнула принцесса Заида. Отвратительная, ужасная птица. который болтает слова, не понимая их. Нужно быть дурой, чтобы терпеть подобную мерзость. Не послать ли мне вам за обезьяну в Гибралтар, чтобы она позабавила вас? Обезьяна? Фи, восклицала Зораида. Это карикатура на человека, и я ненавижу это мерзкое животное. А что скажете вы о знаменитом чёрном певце Каземе из королевского марокского гаремма? Говорят, что у него такой же нежный голос, как у женщины. Меня страшит даже вид этих чёрных рабов, сказала нежная Зора Гаида. Так да кроме того, я потеряла всякую охоту к музыке. Ах, дитя моё, ты бы не сказала этого, возразила лукавая старуха. Если бы послушала музыку, которую мне случилось слышать вчера вечером, перед тремя испанскими рыцарями, которых мы встретили во время нашей поездки. Ну, бог мой! Отчего вы так покраснели и смутились? Ничего, ничего, продолжай. извольте. Когда вчера вечером я проходила мимо Красной башни, то увидела трёх рыцарей, отдыхавших после работы. Один играл на гитаре, а двое других пели, но пели с таким чувством, так нежно, что стража, слушая их, превратилась как бы в статуи или очарованных людей. Да простит мне Аллах. И я не могла не прослезиться, внимая песне моей родины и глядя на этих благородных юношей в рабстве и цепях. Тут чувствительная старуха не могла удержать свои слёзы. Может быть, ты похлопочешь о том, как бы нам увидеть этих рыцарей? сказала Заида. Я думаю, прибавила Зараида, что музыка успокоит и утешит нас. Робкая Зора Гаида не сказала ни слова, но обвелась руками вокруг шеи Кадиги. Что вы говорите, дети мои? воскликнуло осторожное дуение. Ваш отец перекознит нас всех, если узнает о таких вещах. Правда, что эти рыцари воспитанные и благородные юноши, но что же из этого? Они враги нашей веры, и вы не иначе должны думать о них как о ужасах. Но удивительная смелость заключается в женской воле, в особенности, когда девушка достигла зрелости. Ее не испугают никакие опасности. Она не задумается нарушить любое запрещение. Принцессы принялись обнимать Дуэнью, целовать ее и ласкать, и объявили, что отказ ее разобьет им сердца. Что оставалось ей делать? Положим, что она была из скромнейших женщин в мире — из преданнейших слуг короля, но для чего разбивать сердца прелестных принцесс из-за какого-нибудь брянчания гитары? Кроме того, думалось ей, она долго жила между маврами и даже переменила веру в угоду своей госпоже, но всё-таки она природная испанка, и в её сердце живёт сочувствие к христианам. Таким образом, она начала обдумывать, как бы лучше исполнить желания принцессы.